Глава 58 Говорят, дома и стены помогают. До стен Ксюша пока не добралась, ехала к бабушке на троллейбусе, оглядываясь по сторонам и замечая, что изменилось вокруг, а что осталось прежним. Больше всего девушке хотелось спуститься к Волге, погулять по набережной, как делали они когда-то с отцом. Но сначала все-таки к бабушке. Маленькая пятиэтажка без лифта и вперед на третий этаж вверх по лестнице, таща за собой волоком чемодан, темно-коричневая дверь без всякой обивки и светло зеленый звонок, на котором до сих пор, если присмотреться, видны следы от нарисованного Ксюшей тысячу лет назад смайлика. Она позвонила в этот звонок и вздохнула с облегчением, когда за дверью раздалось характерное бабушкино пошаркивание, а потом дверь распахнулась, и баба Дуся шагнула за порог. «Ксюша! Внученька!» Совершенно седая и маленькая бабушка, пахнущая так знакомо, ромашкой, немного валерьянкой и самую капельку карамельками. Господи, как же хорошо! Бабу Дуся что-то причитала внучке в плечо, а Ксюша улыбалась и просто дышала, обнимая ее. «Заходи, заходи, моя хорошая!» Ох, что же это творится-то? А исхудала-то, исхудала. Одни косточки торчат. Ну, прям так уж и одни, засмеялась Ксюша, отстраняясь. Бабуль, как насчет покушать? Конечно, лапонька, конечно, засуетилась баба Дуся. У меня и пирожочек есть, с малиной. Будешь? К горлу подступила тошнота, и Ксюша резко вздохнув, отвела взгляд. Не надо. Лучше просто яичницу». Бабушка посмотрела на внучку с грустью и покачала головой. «Случилось что-то. Ладно, пойдем, расскажешь». Конечно, ничего ей Ксюша не расскажет. У бабушки уже был один инсульт. Зачем доводить до второго? Внучка живая, здоровая, здесь. Это главное. В итоге баба Дуся решила пожарить сырников И, усадив Ксюшу на кухне, принялась кашеварить. Но стремление разузнать, что случилось у внучки, не забыло, и забросало последними вопросами. Ксюша, не слишком выспавшаяся ночью в поезде, отбивалась слабо, и если бы не две бабушкины кошки, на которых она постоянно переключала ее внимание, пришлось бы просить пощады. Однако вопросы о том, как поживают беленькая снежка и рыженькая клепа, бабу Дусю хорошо отвлекали. «Обидел тебя все-таки чем-то твой Игорь», — вздохнула бабушка, поставив перед Ксюшей тарелку с сырниками. С горкой навалила. «Вот и отлично. Она съест, растолстеет, и мужчины больше не будут к ней клеиться. Все равно никто, кроме Игоря, Ксюше не нужен». Не обижал. Она взяла банку со сметаной и бухнула поверх сырника в пару ложек. «Дело не в нем, а во мне, Бобдусь. Я совершила...» Не очень хороший поступок, и трусливо сбежала, пока он ничего не успел узнать. А как узнает, видеть меня не захочет. «Сбежала?» — растерянно переспросила бабушка. «И не поговорила с ним даже?» «Не поговорила. Но там и не о чем разговаривать, ба, и так все понятно. Да ты не волнуйся, я справлюсь. И вообще, я больше от тебя не уеду». «Не уедешь?» «Точно? Я решила остаться здесь. В конце концов, хватит уже отрываться от корней. Пока у меня отпуск, а там посмотрим. Может, внештатно буду работать. Я с собой ноутбук привезла. А может, и здесь работу найду. Поживем, увидим». «Ох, Ксюшка», — покачала головой баба Дуся, «не знаю я, конечно, что там у тебя случилось. Да и не расскажешь ты мне» но все-таки не делай это, уезжать не объяснившись, не поговорив. Может, тот твой нехороший поступок можно все-таки простить, а вот твой побег и недоверие не знаю». «Нельзя, ба», — сказала Ксюша спокойно и сделала глоток чаю. «Нельзя такое простить. Забыть можно, простить нет». «Ладно, тебе виднее». После завтрака Ксюша пошла в свою старую комнату. Она здесь выросла, и бабушка хранила все в таком виде, как было при внучке. Вот и теперь Ксюша с наслаждением растянулась на родном диване и, скинув тапочки, оглядывалась по сторонам. Вон ту фарфоровую куклу за стеклом книжного шкафа подарили родители на десятилетие. Она назвала ее Луизой, а коротко просто Люк. Разговаривала с ней, ставила рядом на стол, когда делала уроки, и очень любила. По сути, это была последняя Ксюшина кукла. Потом она выросла и перестала в них играть. Только иногда рассказывала Илю какую-нибудь очередную фантазию. А вон там, на дверном косяке, тонкая линия, оставленная Ксюшиным папой при помощи маркера, и надпись над ней «Юшка, 12 лет». С тех пор она не слишком-то выросла. А вот горшок с декабристом на подоконнике. Папа притащил его с работы. Цветок чах там, потому что его периодически забывали поливать, а у них расцвел через неделю и до сих пор стабильно цветет, как будто в благодарность за спасение. Ксюша еще долго лежала и вспоминала то одно, то другое, а потом уснула. И сон ее был тихим и спокойным. И снилась ей небольшая полянка, на которую они с папой когда-то давно ходили делать шашлыки вдвоем. И папа, дуя на ладони, чистил Ксюше обжигающую горячую черную от золы картошку, а она, хихикая, сыпала на нее соль и ела, обжигая пальцы. Проснулась Ксюша часа через три от совершенно дикого голода. Бабу Дуся чем-то гремела на кухне, и девушка, встав с дивана, поспешила к ней. «Борщ будешь?» – понятливо спросила бабушка, улыбаясь и потянувшись за половником. «Буду», – кивнула Ксюша, садясь за стол. Давненько она так сильно есть не хотела. Нужно обязательно сходить к наркологу, проконсультироваться. Может, ей теперь что-то пить надо, какое-нибудь лекарство, чтобы наркоманкой не стать. Хотя это вряд ли, но вдруг. А еще к гинекологу обязательно. Мразь это без презерватива была. Затошнила, и Ксюша хватанула со стола чашку с чистой водой. Выпила почти залпом, даже закашлялась. «Я после обеда пройдусь, ладно, ба?» Спросила она, поставив чашку обратно на стол. «Хочу на реку сходить». «Сходи, конечно, лапонька. Вода она успокаивает, умиротворение приносит. Сходи. И в церковь тоже можно. Зайду, бабуль». «Бабушкин борщ». Что может быть лучше? Правильно. Ничего. И Ксюша ела, жмурясь от удовольствия и замечая, как расцветает баба Дуся. Она всегда обожала кормить внучку. После обеда Ксюша, как и собиралась, отправилась гулять по городу. Прошлась по набережной, полюбовалась на большой четырехпалубный теплоход, который как раз отплывал от речного вокзала, сходила на городской пляж. Она почти час сидела там на желтом песке, опустив ноги в Волгу, закрыв глаза и слушая шум реки. Ветер, дувший Ксюши в лицо, сушил ее слезы и ласково гладил щеки. Он был еще теплый, хотя уже немного пах осенью. Как ты там, Игорь? Видел ли эту видеозапись? Злишься ли, проклинаешь? А может быть? Нет, не может. Ксюша понятия не имела, что сказал ему Андрей, да и не хотела это знать. Какая разница? Ей нужно учиться жить без Игоря. Она неосознанно положила ладонь на живот и вздохнула. Если бы не наркотики, Ксюша бы мечтала оказаться беременной, хранить в себе частичку своего мужчины, воспитывать его продолжение. Но теперь она мечтала о другом, наоборот, оказаться с пустым чревом и не мучить себя мыслями о том, что будет с ребенком, которого так ударили в самом начале его жизни. Перед тем, как отправиться в церковь, а оттуда в поликлинику, она долго стояла и смотрела на монумент «Мать-покровительница». Ксюша помнила, как его открывали. Ей было тогда лет десять, не больше. И она спросила у отца, а что это значит? Почему она стоит, раскинув руки? Потому что она мать. Ответил папа, улыбаясь Ксюше. «Мать всегда готова принять своего ребенка, что бы он ни совершил, и обнять его. А вместе с ним и целый мир». Целый мир. Ксюша вздохнула, отворачиваясь. Стоит ли этот мир того, чтобы его обнимали? Ведь в нем столько гадости, столько неправильного, больного, несправедливого. Стоит ли? Тебе виднее. Прошептала она, глядя в небо, и достала из сумки свою старую косынку.